Глава пятая. Откровение кота-аристократа. Хороший следователь должен обладать хладнокровием, уметь логически мыслить и помнить, что внешность очень обманчива. А так как Луноброд был отличным сыщиком и чемпионом мира по хладнокровию, то он не стал тужить о судьбе бедной Анетты. Кот вытянулся на полу, и, как ни в чем не бывало, стал вылизывать свои черные лапки. «Думаешь, сейчас самое время наводить красоту?» — удивился Додо. «Я размышляю, размышляю», — задумчиво протянул Луноброд, невозмутимо продолжая приводить себя в порядок. «Итак», — воскликнул он, подумав немного. «В одном рампье прав. Дверь гримерки была заперта, а не взломана». Это значит, что кто-то пробрался туда, открыв дверь ключом. Но кто мог заполучить этот ключик? Никто, — тотчас отозвался Дудо. Мари сказала, что ключ был только у нее и у Анетты. «Вот именно», — продолжил Луноброд. «Это значит, что преступник сначала стащил ключ, а потом ухитрился вернуть его на место, да так, что Мари ничего не заметила». «Все это...» «Наводит нас на мысль о... лорде Головотяпусе!» Жозефина так и подскочила от удивления. «Причем тут лорд Головотяпус?» Луноброд расплылся в ехидной кошачьей улыбке. «Вы помните, как перед спектаклем Мари и лорд вышли из гримёрки?» Тогда Головотяпус обнял Мари. В это время он мог запросто стащить ключ. Я заметил, что за несколько минут до конца первого акта наш друг покинул свое кресло и исчез. Возможно, именно тогда он и выкрал сережки. Затем, пользуясь суматохой, которая вечно царит за кулисами, он украдкой вернул ключ в карман, а Мария ничего не заметила. Додо фыркнул. — Ну, допустим. — Впрочем, здесь нет мотива преступления. — ты думаешь? — продолжил Луноброд. — Такие драгоценности, как пламя дракона, стоят целое состояние. Даю лапу на отсечение, что они были застрахованы. Лорд может получить от страховой компании кучу звонких монет. К тому же серьги можно продать. И вот галантный подарок кавалера уже превращается в выгодное дельце. Несколько минут коты озадаченно молчали. «Если хорошенько рассудить...» то лунаброд был прав люди большие охотники усложнять жизнь и частенько они совершают скверные поступки получалось что лорд головотяпус главный подозреваемый и все таки нужны доказательства тихо заметил помпончик у лунаброда ответ был готов взгляните на туалетный столик мари там лежит коробка спичек с эмблемой одного известного парижского отеля Я уверен, что эти спички принадлежат лорду головатяпусу От его одежды потягивает сигарным дымом. Это значит, что лорд остановился именно в этом отеле. А где вор мог спрятать украденное? В своем номере? Где же еще? Эту версию стоило проверить. Додо отодвинул решетку. За ней скрывалась вентиляционная труба. Четверка котов выскользнула по трубе из театра так, что ни одна живая душа их не увидела. Отель был в двух шагах от театра Фолибержер, поэтому очень скоро сыщики оказались в роскошном холле. Время было позднее, и огромный зал, освещенный канделябрами, уже опустел. Лишь одинокий портье клевал носом за стойкой администратора. Было видно, что ему ужасно хотелось вздремнуть часок-другой. Острый глаз луноброда сразу заметил журнал, лежавший на стойке. Без сомнения, там был список всех постояльцев отеля, а главное — номер комнаты лорда Головотяпуса. «Нужно отвлечь портье, пока мы будем рыться в журнале», — шепнул черный кот. Малыш-помпончик отважно вышел вперед. — Спрячьтесь куда-нибудь, — сказал он. — Этого парня я на себя. По части проделок я большой мастак. Дудо и Жозефина не успели его остановить, как помпончик бесстрашно выбежал на мягкий ковер. Он внимательно огляделся вокруг, вскинул уши, высоко подпрыгнул и грациозно приземлился прямо на стойку администратора. Портье вздрогнул, поднял голову и, наконец, заметил котенка. «Что ты тут делаешь, пушистик? Брысь! Тебе здесь не место!» В ответ помпончик выставил когти и начал их точить о великолепную лакированную стойку. Такой номер он проделывал первый раз в жизни. Портье хотел схватить озорняка за шкирку, но тот резво спрыгнул на кресло и принялся обдирать когтями бархатную обивку» тот портье взревел от ярости, а помпончик, стримглав помчался прочь, увлекая преследователя на лестницу. План котенка сработал идеально. — Однако, — усмехнулся Дадо, — ловок, бестия! — Верно. А теперь не будем тянуть кота за хвост, — сказала Жозефина. — Проверим журнал. Секунду спустя миуки уже раскрыли толстый журнал в кожаной обложке и стали перелистывать когтями страницу за страницей. Как и все коты, они прекрасно знали язык людей и даже умели читать. Но портье был никудышным каллиграфом, все страницы журнала пестрели чернильными пятнами. После долгих поисков Луноброд довольно мяукнул и показал на строку в конце журнала. Там было написано «Лорд Головотяпус, Королевские апартаменты, номер 712». Нашелся, голубчик! В это время Портье гонялся за помпончиком по всему отелю. Выглядело так, что котенок весело резвится, а вот бедняге Портье было не до шуток. Ну, а Луноброд и его друзья помчались во весь опор вверх по лестнице, пока не оказались на последнем этаже. Додо подскочил и дернул ручку номера 712. Дверь, жалобно скрипнув, открылась. Луноброд, Жозефина и Марсельезыч очутились в просторном номере с изящной мебелью. На полу лежали персидские ковры, а вокруг поблескивали серебряные канделябры. Здесь располагалась гостиная с письменным столом в стиле «Ампир». Слева — ванная комната с белоснежной кафельной плиткой, а дверь справа вела в спальню. Одна стена номера была сплошь из стекла. Оттуда открывался такой вид на крыше Парижа, что просто дух захватывало. Пёс великодушный!» — процедил Додо. «Какое роскошное гнездышко!» В этот момент из спальни послышался голос. «Милорд, вы уже вернулись?» Коты озадаченно переглянулись. Голос говорил помеучье на их родном языке. «Хм... В доме кто-то есть?» — тихо спросил луноброд. «Э, да у нас гости!» — ошарашенно отозвался голос. «Вот уж нежданно-негаданно!» «И это он тоже произнес помеучье!» Мгновение спустя из спальни выпрыгнул огромный персидский кот с пушистой-припушистой шорсткой весел он килограммов десять, не меньше. Кот был очень удивлен, но держался, как истинный аристократ. — Добрый вечер, дорогие друзья, — церемонно сказал он. — Приятно познакомиться. — Я Джеймс, домашний кот лорда-головотяпуса. Простите, я не ждал вашего визита. Чем могу быть полезен? Желаете чаю с хрустящим печеньем?» Луноброд и его друзья были в таком изумлении, что не смогли отказаться от угощения. Они подбежали к плошке, полной до краев, и стали шумно локать Тем временем Джеймс притащил миску с восхитительным сливочным печеньем. Оно так и таяло во рту пока коты хрустели печеньем питомец лорда головотяпуса безмолвно наблюдал за ними видимо он ждал что коты все же объяснят причину своего визита но лународ жозефина и додо были так смущены что и слова не могли вымолвить тогда джеймс как радушный хозяин стал увлеченно рассказывать о путешествии из лондона в париж которое они совершили с лордом головотяпусом по его словам Поездка стала настоящим испытанием. Сплошные неудобства. Бррр. «Зато в Париже у вас превосходное жилье!» — восхищенно заметил Луноброд. «Скажем, сносное пристанище», — проронил Джеймс. «Вы не представляете, как мне не хватает старинных ковров и жарких каминов. Я к ним так привык в замке лорда Главатяпуса». «До-до чуть чаем» — не поперхнулся. «Замок? Видно, воровское дело приносит неплохие деньги». Джеймс удивленно поднял бровь и пристально посмотрел на До-до. Тут луноброд решил, что не стоит дальше ломать комедию. Он дипломатично рассказал персидскому коту о расследовании загадочной кражи. В конце рассказа Джеймс звонко расхохотался. «Лорд Головотяпус — вор? Да как вам это могло прийти в голову? Лорд происходит из старинного и знатного английского рода. У него замки по всей Великобритании, а еще пара-тройка во Франции и Италии. Его богатству может позавидовать сам король». Луноброд недоуменно посмотрел на Перса. «Неужели этот котяра говорил правду?» «Хм, вижу, вы не очень-то доверяете моим кошачьим речам», — заметил Джеймс. «Что ж, тогда я вам кое-что покажу». Он вернулся в гостиную, запрыгнул на письменный стол, выдвинул лапой один из ящиков, вытащил какую-то бумагу и бросил ее Луноброду. «Вы умеете читать по-английски?» «Еще бы!» — миукнул Луноброд, ведь родом он был из Америки. «Какая-то страховка, да?» — спросил он, быстро взглянув на бумагу. «Верно. Люди называют эту бумажку страховым полисом», — ответил Джеймс. «Сережки пламя дракона были застрахованы. А теперь взгляните на дату вот здесь, внизу». Луноброд увидел, что срок действия полиса истек пару месяцев назад. «Мой хозяин феноменально богат и с той же рассеян. Про такие вещи он часто забывает. Если серьги вправду похитили, то лорд не получит ни цента от страховой компании. Впрочем, его это совсем не тревожит. Среди его фамильных драгоценностей есть вещицы и подороже». лунаброд передал бумагу Додо и Жозефине. Джеймс был прав. У лорда Головотяпуса не было ни малейшей причины красть серьги. Теперь раскрыть тайну становилось еще труднее».